— Да как же я туда продерусь, — тетенька, — отвечала Васютка, — сейчас князя выносить будут, гостей собралось там, видимо-невидимо. Ну, как-нибудь продерись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец. Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце. — Ну что? — спросил он, вбегая.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 И во время этого сна забыл всё, что происходило со мной до этой минуты. Через несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обречённым на непрерывное страдание. Я вступал в новую жизнь